Глава третья Паксу было голодно и холодно, но разбудило его не это. Он почувствовал, что ему требуется укрытие. Он моргнул и заворочился, Это, двигаясь поглубже назад, он думал, что у него за спиной надежные прутья его загородки. Но прутья вдруг изогнулись, и омка захрустели. Оглянувшись, он увидел сухие стебли молочая, под которые он втиснулся несколько часов назад. Он поваял, позвал Питера, но тот же вспомнил, и его мальчик уехал. Пакс не привык быть один. Их было четверо в помете, когда он родился. И вместе им было тепло. Но потом исчез отец. И счет того, как щенки узнали его запах, а однажды утром вскоре после отца мать тоже не вернулась домой. Друг за дружкой умерли его братья и сестра. Стало холодно. И в остывающем логове билось одно только его сердце. Все тише и тише. Пока не появился мальчик, Питер. И не взял его на руки. С тех пор, если его мальчик куда-то уходил, Пакс метался по своей загородке взад-вперед, до самого его возвращения. А вечером он всегда скулил и просился в дом, потому что там было слышно дыхание его людей. Пакс любил своего мальчика. Более того, он чувствовал ответственность за Питера. Знал, что он должен его защищать. Он страдал, когда не мог защищать Питера. Пакс отряхнулся от капель ночного дождя и даже не потянувшись и не размял затекшие мышцы, побежал к дороге. Он напряженно искал запах мальчика. Он не находил его. Ночные ветры очистили землю от всех вчерашних следов, но среди сотен новых запахов, поднятых легким утренним ветерком, Пакс поймал один, напоминавший ему о мальчике – желуди. Питер часто зачерпывал горсть желудей и высыпал их на спину Паксу, и смеялся, когда Пакс сначала стряхивал их с себя, а потом разгрызал, чтобы добраться до серединки. Знакомый запах манил, илис свернул к нему. Желуди были рассыпаны вокруг поваленного молнии дуба, лежавшего в пяти полных прыжках от того места, Гирис последний раз видел своего мальчика. Пакс прокусил несколько желудей, но внутри были только съеженные плесневелые струпья, присохшие к оболочкам. Тогда он устроился на стволе дуба и развернул уши к дороге. В ожидании Пакс вылезал в себя досуха и до жадного ловя оставшиеся на шерсти запах Питера. Это его успокаивало. Потом он занялся своими передними лапами, старательно прочистил каждую ранку, каждый порез на подушечках. Когда Пакса что-то беспокоило, он всегда рыл землю в своей загородке и всегда ранил лапы, а какие-то обломки бетона внизу. Но все равно рыл и рыл, ничего не мог с собой поделать. Всю последнюю неделю он рыл почти каждый день. Дочистив лапы, он подвернул их под себя и стал ждать. Утренний воздух пульсировал шумами весны. Эти шумы тревожили Пакса всю долгую ночь. В черноте дрожали крадущиеся ночные шорохи. И даже звуки деревьев, раскрывающиеся листы, движение сока в молодых столах, потрескивание нарастающей коры. Снова и снова настораживали его, пока он дожидался возвращения Питера. Только когда небо засеребрилось рассветом, Лис провалился в зыбкий сон. Но сейчас те же звуки опять звали его. Сто раз его чуткие уши вставали торчком. В другое время он подскочил бы и побежал проверять, что там. Но он всякий раз вспоминал своего мальчика и сдерживался. У людей хорошая память. Они вернутся сюда, на это место. Но люди полагаются только на зрение. Остальные чувства у них слишком слабые. И если они не увидят его, могут опять уехать. Пакс останется у дороги. Он не поддастся никаким искушениям, не побежит на юг, туда, где его дом и куда зовет инстинкт. Он будет сидеть здесь, пока его мальчик не придет за ним. В небе кружил стервятник, покачивался в восходящих потоках. Ленивый охотник, он высматривал падаль. Заметил лесу, которая не пахла мертвечиной, но и не двигалась. Стервятник полными кругами стал снижаться, чтобы посмотреть ближе. Когда над паксом мякнула равнодушная остроугольная тень, сработал инстинкт. Тревога подкинула лиса с места. Он соскочил со ствола и принялся скрести землю когтями. Земля откликнулась глухим рокотом, будто что-то рычало в самой ее сердцевине. Пакс вытянул шею, забыл про опасность с неба. Когда он видел своего мальчика в последний раз, эта дорога тоже гудела и дрожала. Лис взлетел по насыпи и замер в том месте, где его люди оставили его. Гу перерос в рев. Пакс привстал на задних лапах, чтобы его было лучше видно. Но звук исходил не от автомобиля мальчика. Вообще нет автомобиля. Когда вдали появился источник звука, он показался лису величиной с дом, в котором живут его люди. Это был грузовик зеленого цвета. Не живого зеленого, как деревья вокруг, а глухого оливкового. Того цвета, какова была бы смерть, если бы она пришла за этими деревьями. Игрушечный солдат, припрятанный лисом под стеблями молочая, был тоже глухо-оливковый. От грузовика разило соляровым маслом и запахом палёного металла, тем же самым, которым была пропитана новая одежда отца мальчика. Пыля и разбрызгивая камни и гравий, грузовик проромыхал мимо. За ним другой. И еще. И еще. Пакс отскочил подальше от дороги. Стервятник взмыл вверх. И все раз шевельнул крыльями, улетел прочь.